Просто меня волнуют некоторые вопросы. «Выйдите в дом, я немного погуляю. Мне еще нужно подумать». «Может, я пойду с вами?» — нерешительно предложил Саид Сафаров. «Нет», — улыбнулся Дронга. «Не волнуйтесь». «Я не собираюсь подставлять свою грудь убийце под нож. Учитывая мою комплекцию, сделать это будет несколько труднее, чем убить Игоря. По-моему, я раза в три его тяжелее». И в два раза выше. Не волнуйтесь, я скоро приду. Лучше соберите всех в гостиной. И проверьте, как чувствует себя ваша сестра. Может, ей уже лучше. Сафаров кивнул и, не глядя на окружавших его понурых охранников, поспешил в дом. Дронго молча смотрел, как поднимает тело убитого и уносит в гараж. Он уже чувствовал, что близок к разгадке тайны. «Муля или дуля», — сказал убитый, — вспомнил Дронко. «Дуля. Может, это была пуля?» Он хотел сказать нечто важное о пуле, о патроне, который нашел на полу в бильярдной комнате. Сейчас необходимо вспомнить все подробности разговора с Игорем и понять ход размышлений убитого, чтобы просчитать тот вариант, при котором он вышел на убийцу. Наверняка убийца это понял. Или Игорь его о чем-то спросил. Патрон. Дронго нащупал патрон, лежавший у него в кармане. И неспешно пошел по двору. Через полчаса уже входил в дом, готовый ответить на все загадки этой страшной ночи. Глава четырнадцатая. Они снова сидели в гостиной, на этот раз в несколько другом составе.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 и заявила, что все это стоит не больше 5-6 миллионов долларов. Но когда я попал на дачу, я понял, что она была, мягко говоря, введена в заблуждение. Только эта дача стоит никак не меньше 3-4 миллионов. И Олег Михайлович, видевший счета на эту дачу, подтвердил мои подозрения. — Что вы этим хотите сказать? — вздохнула хозяйка дома. — Сережа от меня ничего не скрывал.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 Брат схватил ее за руку, чтобы успокоить.